Глава 34. Андрей Львович Сулейма ходил по своему кабинету рассерженный до того, что ему нужно было сделать усилия, чтобы окончательно не потерять над собой контроля, последовательности и ясности мысли. В таком состоянии он бывает редко, и чтобы он пришел в него, нужно было, чтобы случилось что-то очень серьезное. И это особенное действительно случилось. Дело, на которое было потрачено много денег, в надежде на крупный барыш сорвалось – сорвалось в тот момент, когда оно казалось уже совсем законченным и столь долго лелеяные ожидания осуществленными. Вдруг эти ожидания рушились, и на месте созданного воздушного, как выяснилось, замка получалась всего лишь почти бесплодная пустошь. Доверенный по делу Саши Николаевича, посланный во Францию, которого Андрей Львович ждал со дня на день, вернулся и привез самые неожиданные известия. Завещание отца Саши Николаевича было утверждено, и все формальности исполнены. Но по этому завещанию Николаев получал не миллионное состояние, как ожидали Сулейма и остальные члены общества, восстановление прав обездоленных, а небольшую землю, пространством не более обыкновенной мызы, в Голландии и больше ничего. Половина стоимости этой маленькой земли не могла купить и части, сделанных обществом расходов по наследству Саши Николаевича. Все расчеты оказались ошибочными. Андрей Львович ходил по кабинету, разводил руками и произносил слух – Но я не виноват тут ни в чем. Он не столько жалел, что не оправдались ожидания получения крупной суммы, сколько досадовал, что он, испытанный в таких делах человек, мог так попасть в просак. Дело вел он, но открыто и раздуто это наследство было помимо него, и он получил лишь несомненное указание, которому не смел противоречить, а именно, что у отца Саши Николаевича было действительно миллионное состояние. «Ну пусть там в Крыму и пеняют на себя, а я не виноват», – утешался он. Но от этого Андрею Львовичу не стало легче. Мало-помало он совладал с собой, подошел к камину, глянул на себя в висевшее над камином зеркало и дернул санетку. Когда на звонок вошел Лакей, Андрей Львович был внешне уже совершенно спокоен. «Господин Кювье не приехал еще?» – спросил он. «Нет». «За ним послали?» «Как только вы приказали», – ответил Лакей. «Как он приедет, проводите его ко мне без доклада». Отдав это распоряжение, сулима сел к письменному столу и принялся писать письмо на золотообрезном листе бумаги большого формата. Он дописывал свое письмо, когда в комнату вошел тот, которого он называл господином Кювье. Это был один из семи, носивший название «Фиолетовый». «Мой дорогой месье Кювье», — начал Андрей Львович по-французски, — «более нет надобности, чтобы вы следили за ним». «Разве произошли какие-нибудь перемены?» — спросил Кювье. «Да, все закончено». «Завещание утверждено, и нам больше нечего бояться, что этот француз увидится с Николаевым», — сообщил Андрей Львович. «Но видите ли», — возразил Кювье, — «я для того, чтобы отвлечь, навел его на ложный след и познакомил с одним из своих, которого выдал ему за Николаева». «Бросьте все это, бросьте! Дело, оказывается, не стоит свеч», — с видимым огорчением воскликнул Сулима. «Да неужели?» «Да». Все наследство этого Николаева состоит в маленьком участке земли, цена которого всего несколько тысяч франков. А между тем нам были даны такие определенные инструкции, вздохнув, произнес Кювье. «Это уж не наша вина», — возразил Андрей Львович. «Пусть там, в Крыму, пеняют на себя. Однако это все же неприятно. Ну, разумеется». «Но все-таки у нас есть некоторые удовлетворения», — продолжал Кювье. «Как хотите, дело Савищевой гениально задумано и выполнено». «Я, признаюсь, не ожидал, что вам удастся все сделать так быстро». Андрей Львович махнул рукой и произнес. «Савищевское дело пустяки по сравнению с тем, что мы ждали от дела Николаева». «Но вот что. Вы знаете, что Желтый отправлен мною в Крым с донесениями и для личных переговоров. Надо догнать его по дороге и предупредить о том, как неожиданно изменилось дело. Поезжайте как можно скорее». «В Крым?» – спросил Кювье. «Да, в догонку Желтому». «Но я хотел бы», – начал Кювье, но вдруг остановился. Андрей Львович пристально посмотрел на него, выдержал паузу, затем продолжал. «Вы поедете как можно скорее, даже сегодня, если достанете лошадей». Кювье больше не возражал, он только спросил. «А если я не догоню Желтого по дороге?» «Тогда вы в Крыму передадите это письмо и объясните ему на словах, что знаете», – ответил Андрей Львович. «А я уже сегодня покончу с Николаевым, чтобы поскорее отделаться и забыть о нем». «Могу я, — нерешительно произнес Кювье, — попросить у вас разрешения повидаться перед отъездом с этой девушкой, которую, как вы говорите, вы хотите выдать за дочь графа Савищева-старшего?» «Нет», — коротко и даже резко ответил сулима. — «вам не нужно видеть ее, а необходимо как можно скорее ехать, что вы и сделаете». Кювье удалился, а Андрей Львович велел подать себе карету и отправился в дом титулярного советника Беспалова.